Глава девятая «Бену нужна еда, вода и покой», — лизи снова взяла руководство на себя, — «а мы не можем остановиться прямо здесь. В любой момент могут появиться другие ребята. Уилл, Грейди, сходите к подножию и поищите удобное место для привала где-нибудь у восточного склона. Разожгите костер и начните готовить еду. Мы с Кармен приведем Бена». Уилл и Грейди взвалили на спину свои рюкзаки, потом спереди надели мой и лизи «Рюкзак карман мы не унесем», — предупредил Уилл, а Грейди убедительно крякнул и согнулся под весом всей поклажи. Кармен взяла свой рюкзак. «Ничего страшного, Кирида, милый. Я хотя бы цела. Я сама разобью палатку, как мы придем». Уилл кивнул и повернулся спиной. Уходя, он напомнил девчонкам запереть тайник. Затуманенное сознание донесло до меня картинку, как лизи взяла коробочку, в которой теперь лежал мой собственный зуб. Она кинула ее в больший контейнер, захлопнула крышку и приложила большой палец к экрану. Замок отозвался негромким щелчком. «Я ужасно себя чувствую», — сказала она через некоторое время. «Из-за нас следующая команда столкнется с той же задачей». «Думаешь, они поступят так же?» — спросила Кармен. На ней оказалась зелёная кофта, когда это она успела одеться. Надеюсь, они предпочтут сдаться. Я живо представил, как другие вырывают друг другу зубы из-за чьей-то глупой проделки. Я сглотнул, и от вкуса крови мне снова стало дурно. Бедняжка. Меня качнула к Лизе, и она потрогала мой лоб. «Здесь останавливаться нельзя, Чико», — Кармен подняла меня на ноги. Лизе пришлось поддержать меня, потому что меня сильно шатало, хотя она сама ходила с костылем. «Спустимся, и все», — ободряюще приговаривала она, «шаг за шагом, потихоньку». Земля казалась мне мягкой периной, и я снова зашатался и со всего размаху сел на землю, едва не утащив лизи за собой. «На это уйдет некоторое время», — донесся до меня голос лизи «Он вообще ничего не соображает, потому тому же у него кровь, Если он хотя бы идти прямо сможет, считай, нам повезло. Почти все, что он проглотил, вышло наружу. Кармен по-своему была права. Да, но какая-то часть все же всосалась. Лиззи опустилась рядом со мной и обняла меня за плечи. «Кажется, уже не так сильно кровит», — сказала она. «Идем, Бен». «Воды», — прохрипел я. «Больше всего мне хотелось вымыть всю эту гадость изо рта». «Пока нельзя». Кармен сжала мою руку. «Пусть Десна немного заживет». Девочки снова подняли меня на ноги, и меня опять повело в сторону. В глазах сверкало, мир кружился в каком-то сумасшедшем вальсе. Я провел рукой перед глазами, но она промелькнула каким-то смазанным пятном. Вздохнув, Кармен взяла меня под руку. «Я знаю, что в каком-то смысле ты пошел на это ради меня, Чико», тихо произнесла она. я сделаю все чтобы твоя жертва не была напрасной он сделал это и ради меня сказала лизи он знает что я хочу выплатить ипотеку кармен посмотрела на лизи через мою голову зачем у твоих предков хватает денег лизи оценивающе посмотрела на нас с кармен только никому не рассказывайте но папа болен у него простатит лизи сглотнула Ему нужно уволиться, но он не сделает этого, пока не выплатит ипотеку. «Чика! Я и не знала даже, извини!» «Ничего», — она в ответ пожала плечами. «Мама хочет устроиться на полную ставку, но из-за возраста, пока ее звали на собеседование только на всякую левую работу». «И ты ничего не сказала Бену?» Лиззи покачала головой. «Я не хотела его грузить. К тому же...» Я хотел было утешить ее, приобнять, но моя рука совершенно меня не слушалась. Тут еще эти мошки роятся у фонариков. Они прямо как пылинки, все летают и летают, оставляя за собой едва заметный след. Когда я оторвался от них, Лиззи снова что-то говорила. «Я что-то пропустил?» «Нет, между нами ничего нет. То есть он мой лучший друг, ну, не считая тебя, конечно». но он предпочитает не обсуждать то, что происходит у него дома. А я знаю, что там что-то неладное творится с тех пор, как отец ушел от них. Он затыкает меня каждый раз, когда я поднимаю эту тему. А ты все же не хочешь рассказать ему о своей проблеме? Нет, только не об этом. Он же все слышит. Лиззи тихонько засмеялась, не думаю что наутро у него что-то отложится в памяти. И, взяв меня под руку, добавила. «Давай, Бен». Пройдем еще немного. Поначалу каждый шаг давался нам с титаническим трудом. Во тьме шли, шатаясь и спотыкаясь, три калеки. Карма освещала путь фонариком, а Лиззи нащупывала дорогу с помощью костыля. Оказывается, ее папа серьезно болен. Она даже ничего не сказала мне. Наверное, она думала, что я ей не доверяю, раз не рассказывая о том, что творится у нас в семье. Вот и она не открылась мне. Я даже не задумывался, что это будет мешать нам сблизиться. Но это мешало. Через некоторое время в глазах у меня снова поплыло. Земля все норовила выскользнуть из-под ног. Склон стал более пологим, и теперь все камни и булыжники стали еще дружнее цепляться за каждый мой шаг. Девчонки тяжело дышали и отдувались. Кармен согнулась под моей тушей, но делать было нечего. Без нее я далеко не уйду. «Извините меня». Бормотал я: Извините, извините. Изви Ты не виноват, Чико. Кармен, поднатужившись в очередной раз, поймала меня, потому что я снова споткнулся. Утром тебе будет лучше. Впереди я увидел пламя костра. Уилл позвала Лизи: "Иди и помоги нам". Мама сорвалась на виск. "Нет, вы только посмотрите!" Я оторвался от прописей. В одной руке она держала рюкзак Уилла, а в другой — письмо. «Дин, глянь-ка!» — визжала мать. Сверху глухо послышались шаги отца. Его оторвали от исследования, и, заходя на кухню, он недовольно посмотрел сперва на меня, потом на Уилла. «Ну что такое?» «Ничего. Снова эта овца из школы сует нос не в свое дело!» Она грозно потрясла письмом. Она заставила Уилла сходить. Мама понизила голос, как будто это было страшное ругательство. К психологу. Без нашего согласия, помрачнел папа. Это вроде как школьная традиция, осторожно начал я. Мисс Кларк приходит к нам каждую среду и проводит воспитательные занятия для... На этом месте я запнулся. Для... сказала мама угрожающим тоном, желая услышать продолжение. «Для таких ребят, как...» Я снова умолк. «Как Нора, например», — выдавил, наконец, я. Нора была примечательно толстенными очками и истериками с визгом и воплями пять раз на дню. «То есть для детей с проблемами в развитии», — уточнил папа. Я кивнул. А теперь они хотят, чтобы и Уэлл посещал эти занятия. Мама смяла письмо в кулаке. «Да как они смеют!» Папа подался было к ней. «Дай взглянуть». Мама спрятала письмо за спиной. «Зачем это?» «Я хочу знать, что именно там написано». «Это неважно Это ваша Кларк считает, что мой мальчик ненормальный. Да я в суд подам!» Уэлл пристально пялился на меня. «Что ж...» — Тож, протянул папа, запустив пятерню в свою огненно-рыжую шевелюру. «Вообще-то она профессионал. Может, стоит хотя бы...» «Да ты с ума сошел!» — мама выкинула письмо в мусорное ведро, вынула и завязала пакет и вышла во двор. Мы наблюдали за тем, как она с размаху закинула пакет в мусорный контейнер. Вот так. Нет его больше. «Но проблема все еще есть...» мягко произнес папа, глядя на Уилла. Мама задрожала от гнева. «Ты считаешь моего сыночка проблемой?» «Наверное, у них был повод так написать». Он обратился ко мне. «Бен, что случилось на этой неделе?» Я старался не смотреть на маму, которая уже нервно постукивала ногой и сверлила меня взглядом. «Бен...» Папа приподнял мою голову за подбородок. «Скажи». Я выпалил шепотом, не глядя на него. Он отрезал хвостик Анны. «Что-что?» — опешил папа. «Потому что Анна не поделилась с ним чипсами». «Ух, и большие проблемы у меня будут. Глаза буравчики мамы неотрывно следили за мной». Уилл сидел, сложив руки. На его лице не дрогнул ни один мускул. «Эри, тебе об этом известно?» Мама скрестила руки на груди. «Я была в школе. Все уже разрешилось». «Почему мне не сказала?» «Все уже разрешилось». Мамино лицо застыло совсем как увыло «Что именно произошло?» Папа снова обратился ко мне, загораживая маму. «Она должна была поделиться», — невнятно проговорил я. Он вежливо попросил. «Но это же был ее перекус», — мягко ответил папа. «Она не обязана делиться, если не хочет». «Мне должна!» — вскрикнул я. «Все знают!» Едва не проговорившись, я зажал рот рукой. «Что все знают?» — настаивал папа. «Я хочу пойти в комнату», — умоляюще попросил я, стуча ногами по ножкам стула. «Оставь его!» — резко приказала мама. Ему еще домашнее задание делать». «Что все знают», — повторил папа. «Я судорожно сглотнул». Папа встал. «Я не дам тебя в обиду, Бен», — он посмотрел на маму с Уиллом. «Просто скажи, что именно все знают». Уилл опередил меня. «Они знают, что должны делать то, что хочу я». «Или будет хуже», — прошептал я. «Мы можем разобраться и дома», — встряла мама, — без всяких психологов. «Ему нужна семья. Я звоню в школу. Если эта женщина еще раз подойдет к Уэллу, я ее уничтожу». Я с трудом разлепил глаза. Первое, что я почувствовал, была острая пульсирующая боль в тесне. Я аккуратно пощупал пустоту языком и глотнул. Вкуса крови больше не было. Что ж, уже хорошо. кряхтя я перевернулся на спину. Голова дико гудела, и я почему-то чувствовал себя тоскливо. Но почему? Я изо всех сил напрягал память, но от вчерашнего дня оставались лишь жалкие обрывки. Мне нужен был отдых. Но без анальгетика снова заснуть я не мог. Я потянулся за фонариком и случайно опрокинул стоящую рядом бутылку с водой. Она помогла мне вспомнить последние слова Лизи перед тем, как я вырубился. «Оставлю лекарство тут, вдруг тебе понадобятся». Я стал на ощупь обыскивать землю и в конце концов наткнулся на пачку таблеток. Не включая свет, я выдавил из блистера пару штук и запил их водой, которая подействовала на меня словно божественный нектар. Да, без света лучше. Мои глаза и так были воспалены, все тело ныло, а я был сильно голоден. И все же царство Морфея вновь приняло меня в свои объятия, Организму нужно было восстановиться. Но прежде чем окончательно провалиться в сон, я услышал какое-то шуршание и заставил себя вновь открыть глаза. «Грейди?» — шепотом позвал я. И уснул. Ближе к концу марта Уилла официально перевели во второй класс, и он тут же попросил забрать домой нашего школьного питомца, ярко-рыжую морскую свинку по кличке чубака Чубака — это мохнатый персонаж из космической саги «Звездные войны», напоминающий снежного человека. Он вооружился всем своим детским обаянием, широко распахнув большие серые глаза и весьма убедительно изображая дрожащие губы. — Сейчас очередь Мэтью, — сказала мисс хип Вы с Беном не записаны на эту четверть? — Нас никогда бы и не записали. Мама не потерпела бы в доме никаких животных, и я был уверен, что именно она настояла на том, чтобы нас... Не было в списке. Уилл отступил на шаг, его глаза уже были на мокром месте, но, сдержавшись, на этот раз он пустил в ход весь свой дипломатический арсенал. Вручил Мэттью свою шоколадку, а мисс Хип — открытку с аппликацией из цветка и сердца, которую аккуратно смастерил в обеденный перерыв. В ней красовалась надпись «Я люблю вас, миссис хеп Хотя уж я-то знал, что с правописанием у него проблем не было. Он поднимал руку, отвечая на каждый вопрос учителя. Во время уборки Уилл даже выиграл наклейку за прилежность, а на уроке физкультуры прикрыл Мэтью, сказав, что это он сам пнул мяч за забор. В конце занятий Мэтью подошел к мисс Хип и сказал, что не возьмет Чубаку. На пути домой Уилл тыкал свинку через прутья клетки, а та в ответ ухватила его за палец. Ночью мне снились ярко-рыжие морские свинки в цвет моей шевелюри. Все они были мертвы, а вокруг их тушек — кровь, много крови. Меня разбудил запах жареного бекона, кофе и дымящегося хвороста. И едва ли начало светать. С трудом перевернувшись, я увидел тлеющего костра Грейди и Кармен. Она вооружилась швейцарским ножом и нарезала булочку. Он проверял готовность блюда на сковородке. Окончательно стряхнуть сон мне помог нос, который отчетливо просигнализировал, что на завтрак у нас будут сэндвичи с беконом. Я попробовал приподнять голову и, к счастью для себя, обнаружил, что она уже не болит. Однако тошнота никуда не делась, и живот по-прежнему сильно крутило. Я выполз из палатки, поежился от предрассветной прохлады и направился к костру. «Бен!» — Кармен оторвалась от своего занятия. «Мы старались не будить тебя подольше. Как ты?» «Так себе». В животе у меня заурчало. «Есть хочу». на вот Кармен сняла пару ломтиков бекона со сковородки и положила их на булочку. «Перекуси». Грейди вручил мне свою чашку кофе. «Я себе еще сделаю». «Спасибо». Я взял за рук Кармен сэндвич, укусил его и стал искать глазами брата. Он пошел к реке ополоснуться. Кармен поняла без слов. Я перестал жевать и замер на мгновение, когда до меня дошло, что они пошли отмываться от моей крови. Я опустил глаза на свои руки и увидел на них запекшуюся кровь, хлопьями и разводами украшавшую мои ладони. Тут же Грейди сунул мне кастрюлю воды. «На, потом наберем еще». «Спасибо». Я отложил сэндвич и опустил руки в воду, которая тут же потемнела. Мое внимание привлек голос Лизи, даже не голос, всхлип. «Стоп, с моих рук капала вода». Я должен был что-то вспомнить, что-то важное о лизи Я стал искать ее. Она все еще была в сером спортивном костюме и стояла, склонившись над кучей рюкзаков. Ее волосы, подстриженные под мальчика, слиплись и пристали к голове. «Да говорю же, мой был внизу!» — воскликнула она. «Кто-то в них копался!» «Да кому это надо, Чика?» кармон удивленно приподняла брови. В моей памяти всплыла картинка прошлой ночи. «Грейди, это не ты вставал?» Видение было туманным, на грани сна и реальности, но почему-то я был уверен, что видел именно его. Или не его. не спал, как убитый, до самого утра». Он закинул на сковородку еще бекона. «А что там такое с рюкзаками?» лизи повернулась, совершенно оторопевшая. «Зуб пропал». «Не может быть». Я поморщился. «Наверное, ты переложила его куда-то?» Кармен и Грейди уставились на Лизе с выражением непередаваемого ужаса. лизи качнулась назад, она уже успела разобрать рюкзак, раскидав вещи то тут, то там. «Его нет», — вымолвила она потухшим голосом. Я вскочил на ноги. «А где тогда?» «Грейди, ты точно спрятал его в рюкзак лизи Кармен внимательно посмотрел на него. «Может, по ошибке ты засунул его себе в карман?» Грейди покачал головой, но все же стал обыскивать свои вещи. «Его тут не может быть. Я положил его туда, куда сказал Ализе. Я точно это помню». «Проверь еще раз». Я сглотнул. «Везде проверь». «Бен, ты вроде как видел кого-то ночью, да?» — произнес Грейди, выворачивая карманы рубашки. «Ты думал, что это я? Но это был кто-то другой». «Да, по крайней мере, мне так показалось. Но... Он же был невменяемый, Грэнди, — мягко сказала карман Ему это могло присниться или привидеться. Она посмотрела на лизи Твой рюкзак нес Уилл, Чика. Зуб мог выпасть по пути. Она сложила нож и спрятала его в карман. Я пойду обратно на холм и попытаюсь его отыскать. И с этими словами она мигом сорвалась с места. Рюкзаки переложили, — лизи стояла на своем. Кто-то открывал боковой кармашек. нас ограбили нет я не сдавался карма найдет его а если нет пробормотал грейди что если ночью у нас и правда были гости тогда откуда им знать где лежит зуб лизи едва не плакала грейди сглотнул за нами следили но откуда я вертел головой осматривая окрестности Было так темно, что они могли прятаться и в тридцати метрах от нас. лизи потерла лицо. «Да, например, за деревьями», — предположил Грейди. «Тем более они привыкли к темноте, а мы сидели у костра». «Но с чего вообще кому-то следить за нами?» У меня по телу пробежали мурашки. Тут вернулся Уилл, протирая голову полотенцем. Он слышал мой последний вопрос, быстрым взглядом окинул нас и обо всем догадался. Они не смогли открыть контейнер. Наконец проговорил он, кидая полотенце на свой рюкзак. Так что затаились и ждали другую команду. Уилл сделал себе сэндвич с беконом, уселся и стал есть. Они видели, как Кармен дует на коробку, потом, как мы вырвали Бену зуб и куда его положили. Они решили забрать нашу добычу, чтобы самим не делать этого. лизи сидела, обхватив голову руками. «Логично». Грейди кинул рубашку на землю. «Теперь у них наш тайник, и уже наверняка они подходят ко второй точке». И я опустился на камень. «Что будем делать?» Мы дружно переглянулись. Грейди застонал. «Сдается мне, что у нас целых четыре варианта». Уилл кивнул. «Кому-то придется расстаться с зубом». «Только не это». Мои руки метнулись к рту. «Еще варианты». Так, Грейди стал загибать пальцы. Тогда три варианта. Во-первых, можно сдаться и вернуться на пляж. лизи плотно сжала губы. Дальше. Во-вторых, пойдем дальше и на финише заявим, что у нас украли. Может, прокатит. Но у нас нет доказательств, заметил Уилл. Кроме того, что у Бена не хватает зуба, сказала лизи Все, что из этого следует, так это, что Бену удалили зуб, а это могло случиться и намного раньше. Грейди покачал головой. Неубедительно. Какой третий вариант? Лизи внимательно слушала. Найти этих тварей и заставить их отдать нам то, что наше по праву. Воцарилось молчание. Я уставился на недоеденный сэндвич, не в силах заставить себя прикончить его. Грейди наконец промолвила Ализе. Будем реалистами. Кучка коллег с вывернутой лодыжкой, побитыми коленями, плечами и локтями, никого даже не напугает, не говоря о том, чтобы заставить кого-то отдать добычу, особенно если они крупнее нас. К тому же на острове еще восемь команд, кроме нашей. Я потер глаза. Как мы узнаем, какая именно украла наш зуб? Допустим, мы наткнемся на одну из них, но они будут все отрицать. И что? «Это были те ребята, которых мы видели у озера. У них еще капитан, девушка!» Зарычал Грейди. «Возможно». Уилл закинул ногу на ногу. «Но мы не знаем наверняка». «Есть еще один вариант». Я сел на корточки. «Пойдем дальше по остальным контрольным пунктам. А если нам попадется чей-то еще тайник, то заберем зуб из него». лиси сделала в волосах аккуратный пробор. «Ты хотел сказать «украдем»?» «Признаю, это не самый лучший вариант», — сказал я. Она шумно выдохнула. «Тогда мы будем ничем не лучше этих воров ма «А, по-моему, самый лучший», — произнес Грейди. «Нужно просто улучшить момент», — добавил Уилл, сделав себе еще один сэндвич. «Найдем другую команду и дождемся, пока они не кинут рюкзаки». «А если подходящего момента не будет?» — поинтересовался Грейди. «Тогда решим вырвать другой зуб или пожаловаться судьям». — ответил Уилл. — Окей, я встал. Ночь выдалась ужасная, но мы все же справились с первой точкой. А я не припоминаю, чтобы кому-то еще это удалось. Лично я чувствую себя намного лучше. лизи как твоя лодыжка? — но я могу идти с костылем. — Отлично, пора заняться делом. Какой план на сегодня? — Сворачиваемся и стартуем. лизи стала укладывать вещи обратно в рюкзак. У нас два дня на то, чтобы обойти пять точек. За сегодня мы должны добраться до третьей. Одна утром, одна после обеда и последняя ближе к вечеру. Потом шесть часов на сон и последние две уже завтра. При любом раскладе мы быстро догоним тех гадов, сказал Грейди, собирая мусор. Ты справишься с долгим переходом. Я подошел к Лизе. Она кивнула и совершенно неожиданно ухмыльнулась. Скоро рассвет и погода обещает быть хорошей. а наши дела и того лучше через пару минут лизи вдруг спохватилась ребята а кармен разве не должна была уже вернуться